Вишинроги вечерела, Ощутив под ногами прохладные плиты золотой башни, Виталия скрыла облегченный вздох. Ладно, пусть она мокрая, как мышь, волосы перепутались, руки и ноги дрожат от магического перенапряжения, но рухнуть в обморок перед лосурским архимагистром было бы уж совсем нехорошо. А ведь Вита собиралась. Никорин подвергла ее магическим атакам такой интенсивности, какая магистру Кучину и не снилась. «Вита, как хорошо, что я встретил тебя здесь!» Раздался знакомый голос, и со скамьи для посетителей поднялся высокий светловолосый оборотень, ослепительно сверкая белозубой улыбкой. Грой Вирыш, солнечный бродяка. Архимагистр стоял рядом с крейской волшебницей, разглядывая оборотня своими невозможными глазами. С таким выражением словно обдумывала способы его убийства. «Твоё могущество! Добрых улыбок и теплых объятий!» Не выказывая никакого почтения, усмехнулся Вирош. «Позволь тебя на несколько слов, а потом мы с моей бывшей напарницей отправимся на ужин к нашим друзьям-гномам. О, нам будет что обсудить!» Ники прищурилась и взглянула на стол, за которым заседал объёмный Брут-Абрут. «Я чего-то не знаю, Брут!» «Венёгре Тохтинский избран королем Подгорного царства и Драгобужского наземья». Не отрываясь от изучения бумаг, доложил гном. Вителья, ахнув, зажала рот ладонями. Грой взглянул на нее смеющимися глазами и протянул руку архимагистру. Идешь, твое, могущество!» Ники, не отвечая, исчезла. «Похоже, я сегодня без сладкого!» Ничуть не расстроившись, констатировал Вираж и повернулся к волшебнице. «Еж-свинья, уж если уже узнали, места себе не находят. Вот, думаю, зайти к ним, поддержать. Нашел бы самых новый дом по запаху. Но раз мне подвернулась ты, проводишь?» Вита с готовностью кивнула. «Я как раз собиралась к ним. Боги, бедная венья, что теперь будет, а, грой?» Тот пожал плечами и предложил ей руку. Что-то происходит всегда, Вителья. Вопрос — как к этому относиться? Идем. Дробуш встретил их на улице. У него было странное выражение лица, на которое Вита, занятая переживаниями за винья-винью, не обратила внимания. Втроем они дошли до нужного дома и, войдя, услышали. «Какие последствия может иметь сей поворот судьбы для нашего свиньё-брака, други?» Задавший вопрос почтенный еживишь синих гор-мастер, уныло тыкал вилкой в жаркое. «Для брака никаких!» — воскликнул Грой, и все обернулись. «Грой!» — обрадовалась свиньё. Выглядела гномыла подавленной. «Где ты был все это время?» «Бродяжничал!» — тот, войдя, поклонился хозяину дома. «Пригласишь к столу, уважаемый мастер!» «Какой я теперь мастер!» «Подмастерье у кузнеца!» — махнул рукой тот. «Но тебя бы пригласил, будь даже учеником!» Вирош засмеялся и сел рядом с Яго. Вита опустилась с другой стороны, и рука Ягорая сразу же обвила ее плечи. Они переглянулись. Короткий безмолвный обмен взглядами был понятен только им двоим. Однако Рюворон чуть нахмурился, будто Вителья только что сообщила ему о проблеме. «Ветчина!» — обрадовался Дробуш. «Руки не мыли!» — вспомнил Ёжевиш. «Быстро к рукомойнику!» Посмеиваясь, хорьки выстроились на санитарно-гигиенические процедуры. «А в походах ты, почтенный мастер, руки мыть нас не заставлял!» — шутливо возмутилась волшебница. «В походах маки-звери дикие!» — степенно пояснил Ёж. «А под крышей следует уважать порядок в доме». «Правда, что ли?» — раздалось со стола. В пустом блюде из-под ветчины сидел кипиш и довольно оглаживал округлившийся животик, с быстротой меняя личины. «Ветчина!» — загрустил ворвеглот. «Вот никакого порядка!» — присоединился к нему Ёжевиш. «А помнить гноме!» — басом сказал свирепый воин. «Какой может быть порядок с богом хаоса?» «Кто-то утверждал, что он еще и абсолютный закон, а закон всегда порядок». Вителья совершенно по-девчоночьи показала башку язык и вернулась на свое место. Кипиш в ответ зевнул ей в лицо наглой кошачьей мордой и почесал себя за ухом. «Думаю», — заговорил Вирыш, — «вам, свинью, не нужно беспокоиться. Вы находитесь в официальном браке, заверенном по всем правилам, лицом, имеющим на то полномочия». «Если почтенный цеховой старшина Венегрит уважает законы своей страны, а он их уважает, иначе Великий Мастеровой Сход никогда не выбрал бы его королем, он не станет препятствовать вашему союзу, едва узнает о нем. Но нужно, чтобы узнал он о нем как можно быстрее». «Я сам поеду». стукнул кулаком по столу Ёжевеш, а винье, ахнув, вцепилась в него так, как будто он должен был отправляться сию минуту. «Вот уж этого точно не нужно делать!» — подал голос Рюварон. «Предлагаю отправить в Драгобужье заверенную Стряпчем копию вашего брачного договора. Для чего задействовать почту? Выходы на нее у меня есть». «Нет». Винья встала, удивив всех своей бледностью, и повернулась к мужу. «Прощения прошу у тебя, ежевиш-агацкий синих гор мастер, муж мой. Не так давно я написала отцу о нашей свадьбе, и, как советует Яго, приложила заверенную копию брачного договора. О чем тебе не стало говорить? Думаю, отец уже получил письмо, и еще, думаю, он никогда мне этого не простит, но в покое нас оставит». На последних словах ее голос дрогнул. Ёж растерянно смотрел на нее. «А ты ему почему не сказала?» Простодушно поинтересовался дробуш, заменивший ветчину с сыром, отчего тарелка пустела с ужасающей скоростью. «Я думала, ты будешь против», — Винью опустила глаза и села. «Прости, Ёж». «Молодец, что отправила», — вмешался вирож. Сам хотел предложить такой вариант, да яга опередил. Однако вы должны быть готовы к тому, что его величество Венегрит Первый может призвать вас в Драгобужье». «Зачем?» — удивился Ёж. Вирош только плечами пожал.